Итак, Флавий Иустин, Юстин, первый из отцов церкви, апологетов, чьи сочинения дошли до нас в значительном количестве и в целостности. Иустин родился в начале II века в палестинском городе Сихеме. Этот город был разрушен во времена Иудейской войны, но затем восстановлен императором Веспасианом Флавием, отчего он получил свое новое название Флавия Неаполис, то есть новый город Флавиев. Ныне это город Наплуз. Страница 376. Родители Иустина были греками, людьми богатыми, и он получил хорошее образование. В поисках истины Иустин переходил от стоика к перипатетику, от перипатетика к пифагорейцу, от пифагорейца к платонику, но все эти учителя не удовлетворяли пытливого юношу. Стоик не ведал Бога, Перипатетик был корыстен, Бериан – большую плату за уроки, Пифагореец отказался вести занятия с Устином, так как тот не знал ни геометрии, ни астрономии, ни теории музыки. Затем Устин, как он сам говорит в своей второй или меньшей апологии, услаждался учением Платона. Примечание сочинения святого Иустина «Философа и мученика. Москва. 1892 год. Страница 127. Конец примечания». Наконец, встретив некоего старца, Платоник и Устин вступают с ним в беседу, оказавшуюся решающей для его жизни. Смысл беседы состоял в следующем. Речь зашла о том, что такое истина и что такое счастье. В духе всей античной философии Иустин, все еще философ Платоник, сказал, что философия – наука о сущем и познание истины. Счастье же – награда за такое знание и мудрость. На что старец возразил в духе обычного религиозного фидеизма, противопоставив эмпирическому и рациональному знанию мистический опыт непосредственного созерцания Бога, который не нуждается ни в каких доказательствах в силу своей очевидности. Те, кто говорили Духом Святым, не пускались в доказательства. Примечание сочинение святого Иустины Философа и Мученика, то есть там же страница двенадцатая. конец примечания. Анонимно старец в ходе беседы подвергает критике платоновское учение о бессмертии души, говоря, что по Платону бессмертие выходит безусловным, имея основание в самом существе души, тогда как на самом якобы деле душа не умирает не сама по себе. Она обладает бессмертием не от себя а по воле давшего ей бытие Бога. Кроме того, платоновское учение о переселении душ исключает нравственное возмездие, ведь душа человека, оказавшаяся в виде наказания в теле животного, не знает, за что она наказана. Иустин принял крещение в 40 годах II века. Проповедуя время, он полемизирует с киником Кресцентом. Время Иустин вступает в конфликт с властями. Он отказался принести жертвы языческим богам, страница 377. Это были уже времена совместного правления Люция Вера и Марка Аврелия, 60-е годы. Городской префект, учитель Марка Аврелия, философ Стоик Рустик, приказывает казнить Иустина, и он был казнен. Иустин отстаивал основу христианского мировоззрения не только от киников и от стоиков, но и от гностиков. Гностик Маркион, с которым полемизировал Иустин в несохранившемся своем сочинении, учил о существовании двух высших начал, из которых одно виновник зла, а это именно творец мира, а другое – начало добра Из двух апологий Иустина первая, большая апология, была подана императору Антонию Пию, вторая, меньшая апология, императору Марку Аврелию В мировоззреческом отношении интересна первая, большая апология В ней христианский теолог пытается перебросить мостик между древнегреческой философией и христианским мифологическим мировоззрением, опираясь на слова в Евангелии от Иоанна «В начале было слово – Логос, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Глава 1, стих 1 и 14. Иустин... Как обороняется, так и наступает. Обороняясь, Иустин пытается найти сходство между христианским мировоззрением и учением античных философов. Он говорит, что христиане, как и платоники и историки, верят в то, что мир погибнет в огне, что дурные люди понесут посмертные наказания, а хорошие будут блаженствовать. Что далее христиане думают, как эллинистический драматург Менандр, что художник выше своего творения, уча, что Бог превосходит созданный им мир. Наступая, Иустин повторяет басню Филона и других философствующих иудеев о том, что все свое лучшее греческие философы взяли у Моисея и других пророков. Это и платоновское учение о том, что вина за зло мира лежит не на Боге, а на человеке, который свободно избирает жребий зла, так что Бог невиновен. Это и учение Платона о том, что Бог сотворил мир из «безобразного вещества». Это и учение о бессмертии души, о посмертном воздаянии, о созерцании душами небесного мира. Но все это лишь семена истины, а не сама истина. Философы говорили не точно, не ясно, приблизительно и противоречиво. Истинный логос – это Христос. Но и до Христа были философы, жившие в согласии с логосом. Таковы Гераклит, Сократ. Страница 378-я. У Иустины нет еще ставшей догмой концепции творения мира Богом из ничего. Он остается на позициях платонизма, согласно которому Бог Демиург лишь оформляет заданный ему материал в соответствии с идеями и образцами и одушевляет сотворенный им мир. Иустин, однако, уточняет в соответствии с Иоанном, что мир был создан Богом силой его слова. «Словом Божьим весь мир создан из вещества». Иустин далее учил, что высшая цель человека – спасение его души. Он проповедовал смирение. Он верил в телесное воскресение. Судьба не в том, что одни люди предопределены к добру, а другие – к злу. Добро и зло люди избирают свободно сами. А в том, что за свободно избранным добром следует награда, а за свободно избранным злом – наказание. Сближая религиозное и философское мировоззрение, Иустин отдал дань иносказательному толкованию христианских мифов, признавая, что там не все надо принимать буквально, что там много иносказательного, аллегорического. Совершенно по-другому он отнёсся к античной философии ученик Иустина Татьяна.